Проклятым коридором не было ни конца, ни края, и они, казалось, вели только в другие, более широкие коридоры. Его приборы показывали, что он уже израсходовал воздух из третьего баллона, и Кай Невис понял, что он должен быстро найти остальных и устранить их, чтобы получить возможность заняться вопросом функционирования этого проклятого корабля. Он как раз шел вниз по особо широкому коридору, когда вдруг засветилась пластиковая полоса, деланная в пол. Нейвис остановился и наморщил лоб. След горел многозначительно. Он вел прямо и на следующем перекрестке сворачивал направо. Нейвис сделал шаг. В той части коридора, что он только что оставил позади, погас свет. Это должно привести его в определенное место. Анита что-то бормотала ведущей линии, которая проведет его по кораблю, пока не получила свою маленькую стрижку. «Эта линия, должно быть, она и есть». Может ли быть, что Кибертех каким-то непонятным образом жив и призраком бродит по ковчегу? Это показалось ему сомнительным. Анита выглядел тогда чертовски мертвым, а у него самого богатый опыт отправлять на тот свет. Но кто же тогда стоит за этой линией? Даунстар, конечно! За этим может скрываться только она. Кибертех говорил, что проведет ее в руку управления. Но куда она собирается его направить? Кайя Невиса мгновение подумал над этим вопросом. Он чувствовал себя в этом костюме почти непобедимым. Но зачем ему рисковать? Кроме того, Даунстар была хитрым маленьким сорванцом. Можно было предполагать, что она будет водить его по кругу, пока у него не кончится воздух. Он решительно повернулся и выбрал противоположное указываемому серебристой линией направление. У следующего перекрестка ожил зеленый след, указывая налево. Невис пошел направо. Коридор окончился тупиком у пары спиральных лестниц. Когда Невис остановился, одна из лестниц начала вращаться вверх. Он наморщил лицо и сошел вниз на неподвижную. Он спустился на три палубы. Коридор здесь был узким и темным и был в двух направлениях. Прежде чем Невис сделал выбор, раздался металлический треск, и из одной из стен выдвинулась скользящая дверь и перекрыла коридор ведущий направо. «Значит, эта стерва все еще последует меня!» злобно подумал он и посмотрел на ведущий влево коридор. Он, казалось, немного расширялся далеко впереди, но становился темнее и в разных местах сужался какими-то горбатыми древними машинами. Невису это не понравилось. Если стар думает, что сможет завлечь его в ловушку, закрыв несколько дверей, то пусть не воображает. Невис повернулся к баррикаде перед правым коридором, выдохнул и пнул. Грохот был оглушительным. Он пнул снова, потом помог себе бронированными кулаками. Он полностью использовал мощность усилителей, встроенного в скафандр экзоскелета. Ухмыляясь, он перешагнул через останки двери и вошел в сумрачный узкий коридор, куда Даунстар так не хотела его впускать. Под его ногами был голый металл, стены почти задевали его плечи. «Должно быть аварийный ход», — подумал Невис. «Но, возможно, уйдет в важное место. Почему же иначе Даунстар пыталась не впустить его?» Ступни тарелки громко стучали по металлическому полу. Становилось все темнее, но Кай Невис был верен своему решению. Потом коридор сделал резкий поворот направо, и для Невиса в его костюме стало слишком тесно. Ему пришлось протискиваться в самом узком месте с прижатыми к телу руками и на полусогнутых ногах. Когда поворот остался позади, над его головой появился маленький светящийся квадрат. Невис направился было к нему, но потом вдруг резко остановился. «Что это?» Там под потолком висел черный шар, каких он раньше никогда не видел. Кай Невис осторожно приблизился. Темный шар был довольно маленький. Едва ли с мужской кулак. навис остановился в метре от него и внимательно осмотрел. Чертовски отвратительное создание. Такое же, как и то, что сожрало Джеффри Леона, но еще более удивительное. Коричневый клубок, кожа которого казалась похожей на камень. В самом деле, эта штука выглядела, как кусок скалы. навис только попасть и понял, что она живая. Влажная черная дырка в каменной коже. Внутренность пасти была слизистой и зеленой, в постоянном движении, и он сумел разглядеть своего рода зубы или что-то такое, что походило на зубы, только с металлическим блеском. Ему показалось, что он различил три ряда таких зубов, торчащих из резиноподобной зеленой плоти, постоянно лениво подрагивающей. Но самым странным в этой штуке была ее невероятная неподвижность». Сначала Невис подумал, что она парит в воздухе с помощью какого-то невероятного способа, но потом он подошел ближе и увидел, что ошибался. Тварь висела в центре удивительно тонкой сети, нити которой были такими нежными, что их едва можно было разглядеть. Невис различал самые толстые места нитей около центра, где сидела сама эта штука, но паутина, казалось, становилась все тоньше по мере удаления центра, и места, которыми она касалась пола или стен... Невис разглядеть не мог, как не старался. Судя по всему, это было что-то вроде паука. Но вроде очень диковинного паука. Его камнеподобный вид навеял Невису предположение, что это какая-то форма жизни на основе кремния. Он уже слышал подобные рассуждения и вот сейчас стоял перед одним из них. Чертовски счастливый случай. Кажется, он действительно нашел кремниевого паука. Ты там охот. Кай Невис подошел еще ближе. Блядь. Сеть или то, что он считал сетью... Черт подери, чертова штука сидела вовсе не в сети, она была частью сети. Эти тонкие, тончайшие, блестящие паутинки вырастали, как он увидел прямо из тела твари. Он едва мог различить места перехода, и нитей было больше, чем он думал. Сотни, может быть даже тысячи, и большая часть их была слишком тонкой, чтобы их можно было разглядеть даже вблизи. Но если выбрать правильный угол зрения, то можно было увидеть отраженный ими свет. Серебристое мерцание. Невис отступил на шаг. Несмотря на безопасность своего бронированного костюма, он чувствовал себя неуютно, но не мог сказать, почему. За кремниевым пауком виднелся свет в другом конце коридора. «Там должно быть что-то важное. Настолько важное, что Рика Даунстар прилагала такие старания помешать ему туда добраться». «Это должна быть она», — пробормотал он со злобным удовлетворением. «Вероятно, рубка управления, и Рика сидела там, а дурацкий паук был ее последней защитой». При виде этой бестии по коже пробежал мороз, но что ему оставалось делать? Кай Невис поднял руки и разжал правую клешню, чтобы разрезать паутину. Блестящие зазубренные металлорезаки, при виде которых стыла кровь, сомкнулись вокруг ближайшие мерцающие нити, гладкой и легкой. Блестящий обломок закаленного унквийского металла с грохотом упал на пол. Паутина начала вибрировать. Кай Невис уставился на свою нижнюю правую руку. Половина клешни была обрезана горлу подступила горечь. Он отступил на шаг, потом еще на шаг и еще, создавая пространство между собой и пауком. Тысячи нитей, тончайших, как паутинки, и даже тоньше превратились в тысячу ног. Они вытянулись из тысяч дырок в стенах, царапая пол при каждом прикосновении. Невис побежал. Он сохранял свое преимущество, пока не добрался до узкого места, где коридор поворачивал. Он все еще был занят тем, что прижимал к телу могучие руки боевого скафандра, чтобы протиснуться, когда странствующая сеть настигла его. Она легонько покачивалась туда-сюда, двигаясь на него и выбрасывая тысячи невидимых ног. Ее пасть дрожала. Невис захлебнулся от отвращения. Тысячи мономолекулярных кремниевых рук обхватили его. Нейвис поднял механически усиленную правую руку, чтобы схватить голову страшилища и размозжить ее, но ноги были вездесущи. Они жестко связывали и опутывали его. Он противился их объятиям, и они прорезали сквозь металл мясо и кости. Из-за брубка запястья хлынула кровь. Нейвис коротко вскрикнул. А затем странствующая сеть сомкнула свои объятия.